Книга седьмая. Петр Великий. Глава первая. Петр встал рано. Еще черти в кулачки не били, ворчал сонный денщик, затоплявший печи. Ноябрьское черное утро глядело в окна. При свете сального огарка в ночном колпаке, халате и кожаном переднике царь сидел за токарным станком, И точил из кости паникодила в собор Петра и Павла, заполученное от марциальных вод облегчения болезни. Потом из карельской березы, маленького вака с виноградной гроздью на крышку бокала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб насущный. В половине пятого пришел кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Царь стал к налою, ореховой конторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, и начал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбница, по образцу и прикладу других политизованных государств. «Как в часах одно колесо приводится в движение другим, — говорил философ царю, — Так в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую. И если все устроено с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы. Петр любил механику, и его пленяла мысль превратить государство в машину, Но то, что казалось легким в мыслях, оказывалось трудным на деле. Русские люди не понимали и не любили коллегий, называли их презрительно коллегами и даже коллеками. Царь пригласил иностранных ученых и в правостях искусных людей. Они отправляли дела через толмачей. Это было неудобно. Тогда посланы были в Кёнигсберг Русские молодые подьячьи для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были, а за ними надзиратели, чтоб не гуляли. Но надзиратели гуляли вместе с надзираемыми. Царь дал указ, всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам, а которые пункты в шведском регламенте неудобны – или ситуацию издешнего государства не сходны, он и ставить по своему рассуждению. Но своего рассуждения не было, и царь предчувствовал, что в новых коллегиях дела пойдут так же, как в старых приказах. «Все тщетно», — думал он, — «пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и во сто лет неуповательно быть».